Глава 10. Саша перевёл взгляд на небо. Птица, за которой он следил, улетела, и вместо неё в светло-голубом небе виднялся реактивный самолёт. Он оставлял за собой густую длинную полосу, разделявшую небо на восток и запад. Дионов проиграл. Он проиграл, хотя цель была почти настигнута. Эта мысль заставляла его неподвижно стоять и курить одну сигарету за другой минут 15. Сигаретный дым успокаивал, и казалось даже, что время около курящего Александра застыло. Правда, вскоре Саша силой воли стряхнул с себя оцепенение, затушил последний окурок и, вспомнив, что у него много дел, сел в машину. Не вовремя зазвонил мобильник. Да, тут же ответил Саша. Он сначала подумал, что звонит Ника. Вдруг она скажет, что это был розыгрыш перед свадьбой и завтра они всё-таки женятся. Но взглянув на экран мобильника, он понял, что звонит сам Макс. Откуда у недавно арестованного главы престанских телефон Дюона в понятия не имел, но точно знал, что мобильник был бы у Макса даже если бы того отправили в лагерь. "Как идут дела?" спросил Максим. Голос у него был таким же, как и прежде, уверенным, рисковатым. как будто тот находился в своём доме, а не в камере. И Саша ответил ему так же уверенно и спокойно, без лишних эмоций, как и раньше, иначе босс будет недоволен. Отлично, всё по плану, не волнуйтесь. Сейчас поеду в аэропорт. Дионов не стал уточнять, кого он поедет встречать. Максим и так это знал. Он всё знал. Почти. Кроме одного, что Дионов встретил некий Кларского и дал ему убежать. убежать вместе с невестой Дионова, бывшей невестой. Саша дал слово сам, что не выдаст их Максу. Глава пристанских коротко расспросил Александра о вещах, связанных с нелегальным бизнесом, а потом задал неожиданный вопрос: "Твоя свадьба готова?" "Максу её не будет", просто ответил Саша. Он вдруг понял, что ему и в аэропорт тогда не надо ехать. Гости всё равно не попадут на торжество. И да, надо звонить, и отменять всё. Выездную регистрацию, машину, теплоход, на борту которого должен был пройти торжественный вечер, артистов, фотографа и оператора. Сообщить об этом в свадебное агентство, всем гостям, родителям. Сказать отцу. Как не будет. Охренел? вызверил Самакс. Вот так. Невест ты больше нет. Саша не сдержался, Достал сигарету, чиркнул зажигалкой и закурил уже в машине. Тепло сигареты неплохо грело его. И свадьбы нет. Будет, припечатал Макс. Будет. Ты её устроишь. Я же сказал, что не будет. Моя, мне плевать, что там у тебя произошло. Я сказал будет, значит, будет, оборвал его лидер пристанских. Голос его стал жёстким и колючим, как проволока. На твою свадьбу приедут важные люди, чтобы обговорить все тонкости наших сделок. Ты помнишь, Щинак? Я помню, сказал Саша. Важные люди приедут не для того, чтобы порадоваться за молодожёнов, а чтобы прикрыть официальным мероприятием свою очередную сходку, организованную Максом. Им двойная выгода. Могут и повеселиться, и свои дела обговорить. Ты что, подло хочешь сорвать всё? Лидер Пристанских был крайне зол. Еще бы, его только что взяли из-за архива, за которым он столько охотился, думая, что тот у Ники. Любая мелочь могла раззадорить его так, что мама, не горюй. Александр беззвучно выругался. «Делай, что хочешь. Хоть монашку, хоть проститутку в жены бери, но свадьба у тебя завтра должна быть», распорядился Максим, точно зная, что Саша, по иерархии находящейся ниже, обязан выполнить все его приказы. Устроишь фиктивную ладуру. Пойдёт что не так, вздёрну. Сам знаешь, что с тобой будет, если запоришь дело. Вечером перезвоню, ещё раз всё обговорим, придурок. И он в диком раздражении бросил трубку. Саша выругался. В нём кирпичик за кирпичиком что-то рушилось. Он вышел из машины и ещё минут 15 просто стоял, облокатившись на машину, не в силах сесть за руль. и курил, курил, курил. А когда наконец взял себя в руки и выехал в самый центр города, намереваясь мчаться в аэропорт, то случайно увидел боковым зрением светлое высокое здание величественной и элегантной консерватории. Стилизованное под ионический ордер колоннада фасада приковала взгляд Дионова, и он вспомнил ту, которая ассоциировалась у него с консерваторией, местом таинственным и предназначенным только для избранных. сестренку Марту. Перед внутренним взором молодого человека предстал мягкий овал лица, обрамленный длинными волнистыми светлыми волосами, чем-то похожий на лицо Ники, но более утонченный и не такой игривый. Если старшая сестра походила на котенка-подростка, который требовал ласки и заботы, но был гордый и гулял, как все кошки, сам по себе, то младшая напоминала ухоженного щенка, который преданно заглядывал в глаза хозяина и И ждал от него нежности, игрушек и вкусняшек. Интересно, сестрёнка уже знает, что свадьбы у них с Никой и её дринны родственницы не будет. А родители Ники, а остальные родственники? Дионав задумчиво взглянул на консерваторию. Среди тёмных зданий улицы, серых дорог и зелёных деревьев она выглядела настоящим оазисом света, это кимбельным пятном посреди коричнево-зелёных цветов. Вспомнились слова Макса и Александр, который и так находился под прессом эмоций гнетущих и тяжелых, ударил кулаком по приборной панели. Пойти против Макса он не мог, и оба знали это. За непослушанием неизменно последует наказание, и достаточно жесткое. Поэтому Александр не задавал себе вопросов типа «что делать», «как быть и кого винить», а быстро перебирал в уме варианты. «Фиктивная свадьба? Отлично. Пусть будет так». Э ведь ещё пару часов назад он и помыслить об этом не мог. Кларский, козёл Кларский. Он всегда портит его жизнь, всегда и всюду. Саша сильнее надавил на педаль газа и промчался мимо величественной консерватории, которая казалась проводила его грустным взглядом. Если, конечно, у зданий и домов есть глаза. Александр без труда добрался до аэропорта и встретился там с Михой. Тот сначала даже и не понял, что с его другом что-то не так. Они и ещё пара человек, которые приехали вместе с Михаилом, вполне благополучно встретили гостей и прибывших в город под предлогом свадьбы Саши. У всех у них была с собой хорошая охрана, и им предоставили дорогие чёрные машины из личного парка Макса, и поехали по трассе назад. В итоге получился этокий небольшой кортеж, состоящий из четырёх машин. В трёх автомобилях расположились гости с охраной, а в четвертом автомобиле ехали сам Дионов и Миха. Позади них сидели двое совсем молодых парней. Один мог похвастаться переломанным дважды носом, в недавнем прошлом парнишка занимался боксом, а второй — стальными и безразличными ко всему глазами. Молодой человек несколько лет провел в колонии для несовершеннолетних. Эти двое находились под патронажем Михи и смотрели на него как на сурового отца, готовый выполнить любой его приказ. Миху это забавляло, а Сашу раздражало. Всю дорогу он пытался не слушать скобрёзные шуточки своего накаченного друга с шрамом через всё лицо, а сосредоточиться на фиктивной свадьбе. Анеки Дионов старался не думать, хотя очень хотелось. Друган, ты что такой хмурый? шутливо осведомился под конец дороги Михаил, глядя на сидевшего за рулём Александра. Свадьба к гнетёт, что ли? Жениться передумала? И он шутливо хлопнул друга по плечу. Тот одарил друга откровенно злым взглядом. «Да ты чего?» – медленно спросил Миха. «У тебя взгляд, как у Нарика, которому дозу не дают». «Отвезем этих?» – Саша кивнул назад, имея в виду гостей, которые ехали следом за его БМВ. «Поговорим». «Поговорим, так поговорим. Я базар люблю», – согласился недоумевающий Миха. Через пару часов, когда с принятием важных гостей было покончено, Саша и Михаил всё сидели в автомобиле Дионова, только уже вдвоём. Оба курили, а Михаил держал в руках открытую бутылку с тёмным нефильтрованным пивом. У Саши образовалось немного свободного времени между встречами. С утра он уже очень устал, ему хотелось завалиться домой, выпить коньяка, в квартире у него была неплохая коллекция и выпить много, так чтобы вырубило. рухнуть на кровати и проваляться много часов подряд. Но то были мечты. Позволить себе такое Александр сейчас не мог. Слишком много было проблем и слишком много ответственности. «Так что у тебя произошло, кореш мой?» Добродушно пробосил Миха, попивая свое пиво, а после тут же затягиваясь крепкой сигаретой. «У меня отменяется свадьба». Ника сбежала с левым мужиком, и я узнал об этом сегодня утром. Она пришла ко мне с ним и сказала, что уходит, в краткой и конспиративной форме изложил Саша. А Никки Кларском он не упомянул, как и обещал. Бледное лицо Диона, контрастирующее с почти чёрными волосами, оставалось спокойным и серьёзным, как будто он произносил речь на деловом совещании. "Не понял", потряс короткостриженный головой его собеседник, переваривая услышанное. "Ты гонишься, Аня? Да ты точно гонишься". Заржал Миха, увидев, как на губах друга появляется тонкая улыбочка, вызванная обыкновенной нервозностью. «Да хватит лохматого чесать!» — возмутился Миха. «Ты чё, обдолбался чем-то с утреца, раз всякую хрень несёшь?» «Я тебе не гоню, идиот. Я разговариваю с тобой совершенно серьёзно. Она сбежала». «Сбежала?» — никак не мог поверить его приятель. «Ты глухой?» — раздражённо спросил Александр, глотая дым сигареты. — Сколько он их уже сегодня выкурил? Пачку? Больше? — У меня не будет свадьбы. Давай я тебе ещё раз повторю по слогам. — предложил он, и ещё раз голосом терпеливой нянечки поведал о собственном несчастье. Дионов поймал себя на мысли, что ему смешно от абсурдности ситуации. Невеста сбежала почти из-под венца. — Отлично. Избежала ведь не потому, что узнала о тёмном прошлом Саши. Оказывается, никогда давно обо всём знала и мусором его не считала. Когда Саша понял это в кафе, держа в руках пистолет, то удивился. А после того, как Кларски сообщила, что сидел Саша из-за него, Дионову вообще стало не по себе. Так не по себе, что он даже пушку убрал и пошёл разговаривать с этим придурком. Неужели Ника реально его любит? А Миха только и успевал ругаться, слушая друга. «Вот шкура!» — качал он головой, явно разочаровавшись в женщинах. «А ведь прилично и выглядела! С кем ноги-то сделала, пробил? Мы с пацанами ему мозги вправим и за жизнь перетрем!» — предложил от всей своей широкой души молодой человек со шрамом на лице. Глаза его при этом были зверские, пустых обещаний он не давал. И действительно готов был найти этого придурка, и наглядно объяснить, что чужих женщин уводить не стоит. Да и Нике надо преподать урок. По мнению Михаила, она должна была от счастья на одной ножке скакать. Саня даже развлекаться с девочками перестал, когда её встретил. «Братишка, я найду его для тебя!» — горячился Миха. «Нет, не надо ничего делать», — резким тоном возразил Александр. Ему не хотелось, чтобы нашли Нике, а вместе с ним и Нику. Он ведь проявляет чудеса благородства, так что пусть и скрываются дальше. Обнаружат Кларского, будет плохо и Нике. Её всё же жалко. У меня другая проблема, продолжал Александр, затягиваясь сигаретой. Какая? Макс требует свадьбу. Из-за братвы? Точно догадался Миха. Тогда тёк в тебе будем искать. Э, мозги уроду и потом вправить можно. Дружище, тут вариков куча. Берём какую-нибудь элитную проститутку, ну не с панели, а VIP-девочку хорошенькую, ухоженную, с отличными манерами, платим бабки, и она становится твоей жёнушкой на вечер или даже на два или на три, и для дела, и для удовольствия, хмыкнул Миха. Он знал пару весьма специфических салонов, девушки которых сопровождали клиентов на различные мероприятия и не только. Не хочу, чтобы у проститутки была моя фамилия, знаешь ли, фыркнул привередливый Дионов. Зачем оформлять? Саша потёр лицо. И правда, зачем? Спросил он сам у себя и тотчас решил: а пусть им ЗАГС. Хватит неофициальной выездной регистрации. Они с Никой так и планировали. С утра официально зарегистрироваться в ЗАГСе без особых излишек, а уже на теплоходе провести торжественную регистрацию. он планировал, если быть точнее. Вспоминая прошедшие месяцы, Саша вдруг отчетливо понял. К свадьбе по большей части готовился он сам, а не Ника. Она почти ничего не решала. Ей все равно было, какими будут машина, украшения, цветы. За нее все решал представитель свадебного агентства, куда Саша обратился. «Найдем тебе в одном салоне такую деваху, что и комар носа не подточит». Пообещал Миха уже наровя кому-то позвонить. Делать вид, что он женится на общедоступной девице, Александру не хотелось. Гости ведь будут считать её дёоновой. А если её узнают, получается, все подумают, что он женился на продажной девке, хоть и с VIP-статусом. Так в чём дело, братишка? Поехали выбирать тебе подружку, вернее, жёнушку, ухмыльнулся Миха. Я бы себе тоже выбрал. Не вариант. твёрдо сказал Александр, постукивая пальцами по рулю своего BMW, и почему-то думая не над проблемой, а над тем, что неплохо бы поменять машинку. А что вариант? озадачился Миха. Где-то за сегодняшний день хочешь найти себе приличную тёлку, чтобы она согласилась побыть твоей женой пару часов. Диона вздумался. Среди его знакомых девушек, кто мог бы чисто гипотетически стать его супругой, было у него не так уж и много. И навряд ли кто-то из них согласился бы на такое странное предложение. "Давай я свою сестру попрошу, двою родную", искренне предложил Миха. "Она у меня умненькая, хорошая, прикинь? На улице вообще не гуляет, дома сидит, всё учится. В медицинский поступать хочет на следующий год". "В медицинский поступать?" поднял бровь Александр. "Дебил, ей же ещё 18 нет тогда". "А, ну да. — почесал голову Миха. Больше, по его словам, у него приличных девушек в запасе не было. Были только неприличные, видимо. «Ещё Гальку могу предложить», — сказал он, пока Саша в уме перебирал варианты. «Одноклассницу мою. Хорошая девчонка, толковая. Только она сейчас за границей. А, ещё Ленку. А чёрт, она же замужем. Или Динку. Точно Динку. Она, правда, женщина суровая, тяжёлой атлетикой занимается». мастер спорта, но погоди, перебил его Саша. Чего? Я знаю одну подходящую девочку. И как же он раньше не подумал о сестрёнке? Проезжал ведь сегодня мимо места её учёбы, мимо консерватории. Марта. Малышка Марта. Она может ему помочь, и он не останется в долгу перед ней. Ну и кто это? С подозрением спросил Миха. «Свою сестру, что ли, попросишь?» Миха видел Ларису к кузину Саши, и она, если честно, приглянулась ему. Лариса вообще приглядывалась к большинству мужчин. «Тебя попрошу», — одарил его холодным взглядом Александр. «Я ведь тебя тогда сам застрелю, чтобы ты не мучился», — пригрозил консервативный Миха. «Ну чего молчишь? Кого ты там вспомнил?» «Одну реально хорошую девочку». Улыбнулся вдруг доброй улыбкой Саша. Он решил вернуться к консерватории. "Для меня ты хороший", сказала она однажды. Пусть лучше она сыграет главную роль в его свадьбе.